Глава шестая: Порт Монло. На следующий день Под сепфировым небом и чужим солнцем выстроились имперские войска. С одной стороны, Гена Хилиот и Занзибарский хорт, с другой Аутремары, шипы Ренья и шестой поток полумесяца Синда. На ветру развивались знамена. Танки и бронированные спидеры подняли орудие к небу а над всем этим парадом возвышались титаны Омона Жевета. В небе медленно плыли облака. Бой барабанов почти заглушал вой города, находящегося в десяти километрах от имперцев. На Маджира был облачен в золотые латы, его голову венчал убор из страусовых перьев, а не спадавший с плеч десятиметровый шлейф из глазковых перьев павлина несли специальные рабы. Жидкое золото, искусно нанесенное на лицо лорда-командира его личными косметологами, застыло, образовав тончайшую маску. В одной руке он держал серебряную монгольскую булаву, сверкавшую на солнце множеством инкрустированных самоцветов. В другой – золотое санти, ритуальное копье с захватом посередине древка. Торс его брони дополняли две пары кибернетических рук, сжимавших по паре кинжалов и сабель. Намаджира напоминал шестирукую богиню смерти из синских легенд. Вокруг него, обнажив мечи и застыв в ритуальных защитных позах, стояли черные люциферы. Телоцин лежал в ногах Намаджиры, играя краем его плаща. Сумчатый волк Стапрабана был истребленным видом, восстановленным по ДНК в эпоху объединения. Питомца Намаджиры звали Серендин. Серендин положил голову на землю и скучающим взглядом посмотрел на палящее солнце. По правую руку от Намаджиры стоял генерал-майор Деф, облаченный в бронзовый доспех и серебряный шлем. Он придерживал рукой меч с длинной рукоятью. Рядом стоял лорд Вильд из шестого потока полумесяца Синда, его платиновые доспехи были покрыты изумрудами и рубинами. Его аугметические глаза пылали зелеными огнями в прорезях керамической маски. Он сам держал штандарт своего полка, закрепленный на четырехметровом золоченом шесте, увенчанном бриллиантовой волной с золотым гребнем, символизирующим понт Эвксинский. Третьим после лорда-командира стоял генерал Карш из шипов Ренья, его хромированная ритуальная броня была так густо утыкана шипами и крюками, что он больше напоминал смертоносного иглобрюха, нежели генерала имперской армии. Слева от Намаджиры стоял низкорослый хедив Исмаил Шерард из Аутремаров, на нем была серая роба, а голову венчал титановый обруч. Его рост был обратно пропорционален его влиянию в имперской армии и на самой терре. Хотя экспедиции на Маджиры аутримары предоставили всего лишь 5000 солдат, они являлись основой имперской армии, составляя 7% от общего числа войск. Аутримары служили почти во всех экспедициях, прославившись своей дисциплиной и тактическими талантами. Великий Хедев, дядя Шерарда, был одним из личных советников императора. Шерард стоял на небольшом гравитационном диске, парящем в полуметре от Земли. Края его робы держали слуги, растянув их так, что они стали похожи на крылья летучей мыши. Рядом стояла Шеривет, Уксор Примус Гена 5.2. Ее сопровождали 13 лучших Уксоров, включая Хонанму и Рахсану Саид. Сорок сервиторов прикрывали командиров опахалами от жаркого солнца. Трансатмосферный корабль появился внезапно и приземлился в конце живого коридора из солдат. Барабаны и горны смолкли. Если не учитывать крик Монлои и шелест опахал, воцарилась абсолютная тишина. Корабль выдвинул трап, по которому сошел один единственный человек. Намаджира кивнул, и все солдаты имперской армии упали на колени. Флаги и знамена немного опустились. Одинокая фигура приближалась. Воин был облачен в окантованные серебром фиолетовые доспехи и ростом превышал любого из присутствующих. Астартес потребовалось почти восемь минут, чтобы дойти до Намаджиры. За это время, растянувшаяся на целую вечность, Двигались лишь развивающиеся знамена и сам десантник. Астартес остановился, не дойдя до лорда-командира 10 метров. Он медленно снял левую перчатку и положил ее на раскаленный песок. Затем снял и положил рядом шлем, открыв благородное лицо и бритую голову. Его глаза сияли так же ярко, как сапфировое небо Нурта. Правой рукой воин достал кинжал и провел его острием по своей левой руке. Затем десантник отбросил клинок и протянул к Намаджире свою руку. Из глубокой раны на песок капала кровь. «Лорд Намаджира», — произнес он, — «командующий 670-й экспедицией, я предлагаю вам свои силы и свою преданность, признавая вас представителем императора на этой планете». «Для меня честь предоставить вам войска Легиона Альфа. Я надеюсь, вместе мы уничтожим нашего общего противника. Я клянусь своей кровью помогать вам во всем». Намаджира отдал Люциферам оружие и левую перчатку и провел ладонью по одному из шипов брони Карша. После протянул ее преклонившему колени десантнику. Они соприкоснулись руками и сжали их. «Я принимаю ваше предложение», — произнес нам Маджира, — «и отвечаю своей кровью. Мы все рады, что вы присоединились к нам. Добро пожаловать. За императора!» Они разжали руки. Астертес поднялся, возвышаясь над лордом-командиром. «Я Альфарий. За императора, мой лорд!» «Что, правда?» — пробормотал грамматику, обращаясь к самому себе. Он наблюдал за встречей через мощную оптику, находясь в двух километрах, на крыше кухонного блока дворца. Он слегка пригнулся, чтобы не попасть в поле зрения часовых и оружейных сервиторов. Его труба была еще одним подарком кабала и являлась прицелом длинноствольной винтовки Эльдар. Изображение было таким четким, как если бы Джон стоял за плечом на Маджиры. Конечно, Грамматикус не мог слышать, о чем говорят собравшиеся, но он прекрасно читал по губам. «Я Альфарий, за императора, мой лорд». Восприятие Джона было так отточено, что, читая по губам, он мог даже определить акцент говорящего. Альфарий разговаривал на низком готике, выделяя промежуточные гласные в словах «Альфарий» и «Император», что намекало на гидроссийские или киренаикские акценты. Артикуляция соответствовала скорее марсианскому говору или даже одромедийскому. Кабал хорошо проинформировал и подготовил грамматикуса, но проблема состояла в том, что о последнем примархе было практически ничего неизвестно. В отличие от остальных своих братьев, Альфарий никогда не упоминал о родном мире. Не существовало ни одного его портрета. Кабал показал Джону несколько изображений Альфария, но на всех он выглядел по-разному, словно у него было множество голов. То, которое наблюдал Грамматикус в свой прицел, обладало сходством, по крайней мере, с несколькими историческими личностями. Чем-то Альфарий был похож на Хоруса, чем-то на Императора, что было вполне логично, если теория о генетическом наследии правдива. Даже на таком расстоянии Джон мог оценить рост примарха. Он был гораздо выше, чем герцог или пек, с которыми Джон столкнулся на улицах Монло. Возможно, только возможно, что это был настоящий Альфарий. Мысль о мон -Ло вызвала непрошенные воспоминания. У Грамматикуса задрожали руки. Он думал о драконе с тех пор, как выбрался из города. Конечно, он не боялся дракона, по крайней мере, боялся его не больше, чем любой здравомыслящий человек. Настоящий страх он испытывал от осознания того, что означает дракон. Грамматикус напряг свой разум, почувствовав небольшую психическую активность. «Шир все еще жив, он где-то там, ищет Джона». Солнце припекало все сильнее. Город, выл, не такой жизнью должен жить тысячелетний человек. Граматикус начинал думать, что зря он принял предложение Кабала. Он пожелал, чтобы его первая смерть оказалась единственной смертью. «Почему вы не оставили меня истекать кровью там, на холодной земле Улья? Почему вы дали мне новое тело? Для чего? Для этого?» Кабал не ответил. Они не обращались к нему с тех пор, как он вернулся из Монво. С того момента, как он прокрался в комнату Рахсаны, он вглядывался в зеркала и блюда с водой, надеясь увидеть Гахета или кого-нибудь еще. Они не появлялись. «Моя жизнь, конечно, длинна, но не для таких вещей». Джон опять прильнул к прицелу. Перегнувшись через парапет, Динас Чайн влез на крышу кухонного блока. Недавнее сканирование местности что-то показало, хотя, скорее всего, там ничего нет. «И у наших теней есть тени», — вспомнил он собственные слова. Чайна собирался обыскать комнаты у Ксора Рахсаны, пока она присутствует на встрече, но его планы нарушились. Пост безопасности засек аномалию. Датчики показывали на крыше кухонного блока темное пятно, которое оказалось невозможно просканировать. Служба охраны охарактеризовала это как помехи изображения, но Чайна засомневался. По его мнению, там что-то или кто-то скрывался. Динас Чайн был осторожным человеком. Он стал солдатом еще до того, как повзрослел. Родившийся на Зое, одной из многих потерянных колоний Терры, планете почти столетия раздираемой войной, Чайн рос на проигрывающей стороне. Экономика планеты пострадала очень сильно. Промышленность была уничтожена бесконечными бомбардировками. Его народ, отчаявшись, начал использовать все доступные ресурсы, призвав в армию женщин и детей. В 11 Чайн надел форму юности нации, взял в руки автомат и отправился на пограничный блокпост. Самому младшему воину в его роте было 7 лет. Лидеру отряда — 14. Они держали заставу 26 месяцев. Глава отряда погиб через три недели, за два дня до своего пятнадцатилетия. Отряд выбрал на своим лидером, возможно, увидев в нем что-то, что могли увидеть только дети. К тому времени, когда ему исполнилось 13, он убил в открытом бою 16 человек и являлся закаленным ветераном. Потом на орбиту планеты прибыл имперский флот. Война закончилась через шесть дней, сам Зой был приведен к согласию через шесть недель. Это оказалось одна из самых ранних кампаний Маджиры. Ожесточенные войной дети участвовали и взрослели в последующих кампаниях, а самые жестокие из них представали перед Намаджирой. Лорд-командир всегда говорил, что есть в лице Чайна что-то, что выделяло его среди прочих. Динос не совсем понимал, что это означает. Его отдали под опеку одного из офицеров черных Люциферов. В 18 Чайн присоединился к Люциферам. Через 20 лет он стал телохранителем на Маджиры и одним из самых уважаемых бойцов своего полка. Лорд-командир имел чутье на прирожденных солдат. Динос пригнулся. Дворцовые сенсоры передавали изображение прямо на его визор. Оставалось двадцать метров, прямо за краем крыши. Он резко прыгнул вперед. Никого. Пусто. На крыше никого не было. Только клочок бумаги, придавленный небольшим белым камнем. Надпись на листке огласила «В следующий раз повезет». «Эй, мы все пропустим!» — сказал Лон, толкая пета. Санека проснулся. «Что?» «Мы опоздали! Все уже началось! Надо идти, Гет! Войска собрались, чтобы приветствовать Астартес!» Санека сел. Он находился в больничном крыле дворца вместе с последними из своих людей, последними десятью танцорами. В помещении царила удушающая жара и пахло мочой. «Вы в порядке, Гет?» – спросил Шах. «Да, в порядке. Может, мы больше и не рота?» торжественно произнес Лон. «Но мы пойдем туда и встанем в строй, как солдаты, как танцоры!» «Да!» — согласился Гин. «У тебя есть флаг?» — обернулся Лон. Шах кивнул. Он тащил потрепанное знамя танцоров от самых визажей. «Отлично, пошли! Гет, ты идешь?» Санека натянул одежду на потное тело. «Куда же он дел свои носки?» «Да, я иду». Стартас уже приземлились!» — сказал Солом, высунувшись в окно. «Черт, да там целое море флагов!» «Ну, это же Астартес!» — заметил Шах. «Чего ты ожидал?» Саныка шарил здоровой рукой под подушкой в поисках носков, когда его пальцы наткнулись на что-то твердое. «Это сюда кто-то из вас положил?» — спросил он. «Что куда положил?» — поинтересовался Лон. Санека посмотрел на маленькую диоритовую голову, одну из тех, с которыми они играли на визажах. Все в комнате только пожали плечами. «Наверное, это я сам», — пробормотал он. Он уже пожалел об оставленной записке. Это было глупо, дерзко. Да, дерзко, это подходящее слово. Гахет всегда порицал Грамматикуса за излишнюю самонадеянность. Агенту Кабала не следовало дразнить убийц, преследовавших его, особенно если эти убийцы способны выполнить свою работу. Джон знал достаточно о черных Люциферах. Они отлично выполняли свою работу. Глупо насмешничать с ними. О чем он думал? О том, что я бессмертен и меня ничто не может убить? Случай в Монло доказал ему, как ошибочно это утверждение. «Ты не можешь этому сопротивляться, да, Джон? Тебе обязательно надо показать свое превосходство. Но они не так хороши», — подумал он. «Не так хороши, как я». «Вы не можете войти», — настаивала помощница. «Уксор Роксана на великом параде, а ее покои — частное помещение». Граматикус отступил в тень колоннады и прислушался. Ему нужно было попасть в комнаты Рахсаны, единственное место, где он чувствовал себя в безопасности. Во дворце было тихо, большая часть его обитателей сейчас встречала легион Альфа. Идя по коридору, он услышал голоса. Трое мужчин в робах и рясах стояли перед дверью в покое Рахсаны и спорили с ее помощницей. «Вы не понимаете!» – произнес один из них. «Я Тинкас. В мои задачи входит оценка всего, что было захвачено или экспроприировано экспедицией. В данный момент я должен осмотреть этот дворец по приказу магистра флота». Он показал помощнице какие-то бумаги. «Не пускай их, Туви», — подумал Джон. Девочка колебалась. «Вы действительно не вовремя, сэр. Частная жизнь моего Уксора...» «Мне нужна всего лишь пара минут. Мы не интересуемся содержимым комнат, и мы будем очень осторожны». «Они не те, кем прикидываются. Я видел Тинкаса, он не носит робу и ростом гораздо ниже. Они обманывают ее». «Ну ладно», — наконец сказала Туви. «Черт подери Туви!» Как только люди в капюшонах получили доступ в комнаты рахсаны, Граматику свернулся к колоннаде и пролез через небольшую арку. Попав на крышу, он пригнулся и направился к дальнему концу блока. «Дайте нам пару минут» сказал человек в робе, и Туви кивнула, оставшись снаружи. Когда дверь за ней закрылась, Франко Бун снял капюшон. «У вас две минуты, прежде чем эта сучка что-то заподозрит. Работаем быстро и чисто!» Двое других, Роук и Фарен, начали обшаривать апартаменты. «Бун!» – прошипел один из них. Франко вошел в спальню. Фарен держал в руках грязную брезентовую куртку. «С каких пор уксоры носят что-то подобное?» «Сверни и спрячь подробой. Мы потом проверим эту вещь». «Здесь!» — позвал второй геновод. Бун вошел в раздевалку и нашел Роука, смотрящего на верхние полки, полные кубков и блюд с водой. «Что это, черт возьми, такое?» «Это ты, Роксана?» — позвал с выйдя обнаженным из ванной комнаты. Увидев Буна, он застыл и схватил с постели покрывала, прикрывшись. «Кто вы?» — крикнул Джон. Бун заколебался. э мы инспекторы, мы...» «Геновод Бун, это вы?» «Я вас знаю», — озадаченно спросил Франко. «Я полагаю, что да. Я Кайда Пий». «Уф, да-да, извините, Гетман Пий, не признал вас без формы». «Что вы делаете в апартаментах моего уксора, геновод? Вынюхиваете что-то?» «Мы... мы собирались...» «Собирались что?» Бун сделал паузу. «Ладно, вы поймали меня, Гет. Я получил кое-какую информацию и собирался проверить Уксора Рахсану. «Какую информацию?» «О том, что она слишком сильно нервничает, переживает». «Да», — улыбнулся Джон, — «обо мне». «Разве вы не должны быть на великом приветствии?» — поинтересовался Фарен. «Должен», — усмехнулся Грамматикус. «Но здесь намного веселее. А вы разве не должны быть на великом приветствии?» Геновод посмотрел себе под ноги. «Ладно, я полагаю, мы смутили друг друга», — сказал Грамматикус. «Я был здесь, а вы находились здесь неофициально. Что скажете, если забудем об этом маленьком происшествии?» Бун кивнул. «Хорошее предложение, Гет. Это моя куртка? Киньте сюда, я ее искал». Фарен бросил ему свитер. «Все в порядке?» — спросил Джон. «Все в порядке». «Теперь проваливайте отсюда, и я забуду, что вы здесь были». «Вы не скажете Роксане?» – спросил Бун. «А должен?» Геноводы быстро ретировались. Грамматикус вздохнул и сел на кровать. Внешне он даже отдаленно не походил на Кайда-Пия. Удивительно, что он смог их обдурить. Хотя не стоило удивляться. Такова была сила логокинетики. Ее голос мог внушить все, что угодно». Опустошенный, Джон повалился на кровать и уставился в потолок. Тьма приближалась. Он принял ее, несмотря на то, что там его поджидали драконы. Великое приветствие заканчивалось. Намаджира со своей свитой призвал Альфария и старших офицеров пройти в павильон, чтобы обсудить предстоящую операцию. Остальные расходились по своим постам или возвращались во дворец. Выйдя на солнечный свет, Франк остановился. На обратном пути он собирался найти Уксора Му, выразить ей свое недовольство за то, что она отправила его с таким глупым поручением. Так неуклюже смутить такого выдающегося Гетмана. Теперь, выйдя на улицу, он почувствовал сомнение. В столкновении в покоях Уксора Было что-то странное. Что-то случилось? спросил Роук. Кайда Пий, да? задумчиво произнес Бун. Роук кивнул. Да, с голой задницей, пользуется возможностью. Рахсана заманчивая перспектива заметил Фаран. Франко молча согласился. Да и не было человека в гено 5.2, который бы не согласился с мнением Фарана. Но ведь это был пей, да? Роук и Фарен взглянули на старшего геновода и рассмеялись. «Думаете, почему там был он, а не кто-то из нас?» — хихикнул Роук. «Я спрашиваю, это был Кайдапи или нет?» «Да, Франко!» — посмеивался Фарен. «Тогда как ты объяснишь вот это?» — спросил он, указывая пальцем. Метрах в ста от них расходилась рота скоморохов Хилиат. Солдаты, сбившись в небольшие группы и опустив знамена, о чем-то беседовали и шутили. Среди них шел Кайда Пи. Пета, Пета, позвал Пи. Он подбежал и обнял Санеку. Рад тебя видеть, прохрипел Пета, задыхаясь в медвежьих объятиях. Рад тебя видеть. Он говорит, что он рад меня видеть, крикнул Кайда Пашам. Мы думали, что ты мертв. «Я был недалек от этого». «Ты выбрался из визажей?» спросил Пи. Санека кивнул. «Выбрался». «А где ты расположился?» «В больничном крыле. Я там с Лоном и остальными». «Эй, Лон, Шах! Идите сюда!» Пи покачал головой. «Это было ужасно. Все были потрясены, когда узнали о визажах. Мы несколько раз выпили, поминая танцоров». «Спасибо, Кай», улыбнулся Пета. «Я рад тебя видеть». Пий посмотрел на Санеку. «Пойдем в наше расположение. Выпьем, вспомним старые времена». «Позже, Кай, где вы находитесь?» «Северная линия, 15, недалеко от Уксора-Санзи». «Я попозже к вам присоединюсь, ладно?» «Мы будем за тобой приглядывать, Пета!» прокричал Пий, исчезая в движущейся толпе. Санека пробирался мимо солдат, туда, где он заметил знакомый флаг. Джокеры. Он шел, пока не добрался до рядов джокеров. Во рту появился тошнотворный привкус. Гуртада! Прошептал он. В 50 метрах от него Бронцы обернулся и взглянул на старого друга. Гетман Джокеров стоял между Че и Ленгом своими массивными пашами. Их взгляды встретились Санека и Бронцы. Гурт! Ты жив! Отарра гурт! Бронци нахмурился, отвернулся и затерялся в толпе. «Горд!» — Санека остановился. Он задавался вопросом, идти ли за Бронци, и решил, что это плохая идея.